«Глава вторая. Планы». «Вроде здесь», — резюмировал Степ, рассматривая табличку на доме с названием улицы. «А кто помнит, какой он дом назвал?» Я почесал макушку. «Вроде пятьдесят пять», — ответила Полина. «А не пятьдесят три», — начал спорить Степ. «Отлично. Теперь я уже точно не вспомню». Поморщился я. «Ладно, вариантов не так много, всего десять домов осмотреть» а здесь вот пятьдесят два а есть обрадовал приятель короче больше дела меньше слов огрызнулся я и <с buzz> ощерилась полина это вообще не про нашего степа жопе слова не давали вернул ей шпильку напарник давайте вначале шмотки куда нибудь скинем а мне рюкзак скоро плечи отрежет я тебе говорил не жадничай буркнул я так нет же продадим если что много продал то ой «Вот че бы корова мычала!» — приятель скорчил рожу. «Ты без меня уже давно бы по миру пошел!» «Ну да, ну да!» — усмехнулся я и вошел в дом под номером пятьдесят. Замер на пороге, почесал подбородок и сразу вышел. «Сам дом ведь нам осматривать не нужно, только гараж или сарай, в котором может стоять машина. А здесь, похоже, ничего подобного никогда в жизни не было. А если хозяин и владел тачкой, то парковал ее прямо у дома». «И это хорошо. Таким образом мы знатно сэкономим в себе время». «Э, народ!» — крикнул я, выбравшись на улицу. «Чего?» — спросил Степ, появляясь из окна дома напротив. «Ну, во-первых, ты в сорок девятом», — ответил я. «А во-вторых, машину никто в здравом уме в дом загонять не станет. Гаражи смотри. Или сараи». «Да я так. На всякий!» — пожал плечами приятель. «Может, чего полезное попадется?» «У нас полезного килограмм восемьдесят уже», — резонно заметила Полина. «И хорошо, что на всех. У меня реально скоро тоже плечи отвалятся». «Зануды!» — вернул приятель и выпрыгнул наружу через окно. Пятьдесят второй тоже ничем не порадовал. Во дворе пусто, сарай забит всяким хламом. Ну а в дом я даже заходить не стал. «Здесь Жига стоит!» — крикнул Степ из гаража дома пятьдесят три. Полина уже проверяла пятьдесят пятый но, судя по ее скучающему виду, там тоже было пусто. «У нас отмерено! Ключ!» — я продемонстрировал девайс. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул приятель и перешел к 57-му. Я направился в 54-й и подтянул на себя створку ворот гаража. Та с противным скрипом распахнулась, но внутри обнаружилась новенькая Toyota Camry. На всякий случай я все же проверил, не от нее ли мне достался ключ. И с облегчением выдохнул, когда тот даже в замочную скважину, на двери, не вошел. «Кажется, здесь!» — раздался крик от пятьдесят седьмого дома. «Что там?» — спросил я, выглянув на улицу. «Да хрен знает! Закрыто!» — пожал плечами Степ. «Твою мать!» — выругался я, подергав запертые ворота. «Нужно дома смотреть. Может, там ключи есть?» «Та-да-дам!» — Полина, которая как раз выбралась на крыльцо, с довольной рожей звякнула связкой. «Кто молодец?» «Правильно, я молодец!» «Давай сюда!» Я протянул руку к связке. «Оп!» Девушка резко отдернула руку. «Очень смешно!» — скривился я. «Открывай тогда, фокусница Хренова!» «А вот и открою!» Она показала мне язык и принялась примерять ключи к навесному замку. Вскоре душка выскочила из приемного отверстия, и калитка в широкой створке бесшумно распахнулась. Степ уже смотрел внутрь через прицел, подсвечивая пространство под ствольным фонариком. «Вот что значит выучка. В любое темное помещение первым делом входит оружейный ствол, а уже затем все остальные». «Вроде чисто», — буркнул приятель. «Я проверю», — добавила Полина, и прежде чем я успел возразить, вошла в гараж с пистолетом в руках. Я даже засмотрелся на то, как она двигается. Уверенно, точно. Оружие всегда направлено туда, куда и взгляд». И как только ей удавалось меня дурить все это время. Один только номер с разобранным автоматом, чего стоит. Да, видимо, в людях я разбираюсь очень плохо. Иначе давно бы ее выкупил. — Чисто! — коротко ответила она и убрала ствол в кобуру. Притом снова, очень точно, одним движением, даже не глядя. — Прошу, сэр! — изобразил некое подобие реверанса степ Клоун! — буркнул я и вошел внутрь. Некоторое время я стоял, наслаждаясь видом на подарок. Даже не могу представить, где старому удалось отыскать эту тачку, да еще в таком состоянии. Мне захотелось поцеловать машину в капот, настолько она шикарно выглядела. 190 мерин, оранжевого цвета. Такие закончили выпускать в 88 году. И живыми я их на улицах не видел уже лет 15, а то и больше. Этот же выглядел так, будто вчера сошел с конвейера. Я вставил ключ в скважину на двери и разомкнул замок. Потянул на себя дверь и первым делом бросил взгляд на приборную панель. Счетчик одометра показывал цифру всего в 150 тысяч пробега. Потянув рычажок открытия капота, я дождался щелчка и отправился осматривать внутренние органы красотки. «Я надеюсь, ты на нее дрочить при нас не станешь!» Пошло пошутил Степ. «Честно говоря, желание есть», — криво ухмыльнулся я. Ты только посмотри, какая ласточка, а? Я вытянул щуп и убедился, что масло залито свежее, еще светлое. Остальные жидкости тоже были на месте. Не удивлюсь, если старый провел с машиной все необходимые манипуляции, прежде чем загнать ее сюда. А о том, что эта машина не местная, говорило многое, в том числе и номера. Во-первых, в гараже не было ничего, что могло принадлежать этому Мерседесу. А учитывая возраст тачки, хозяин должен иметь немалый запас запчастей. Во-вторых, ухоженный вид автомобиля не соответствовал полнейшему бардаку на стеллажах. Даже у меня в салоне при постоянной нехватке времени на уборку, и то было чище. В общем, сюда эту красотку поместили насильно. Специально для меня. «Я вот одного не пойму», — снова заговорил Степ. «Какого хрена старый перед тобой так расшаркивается? Ты ему не внук, случайно?» «Обязательно спрошу у него при следующей встрече», — заверил приятеля я. «Мы долго ее обхаживать будем», — нетерпеливо спросила Полина. «Как по мне, это точно такое же корыто, как и та реношка. «Лучше беги», — хмыкнул Степ. «Ой, да что с ней взять», — отмахнулся я. «Глупая баба». «Ладно, извини», — с нескрываемым сарказмом произнесла она. «Это очень крутая тачка». «Лучше замолчи, пока до греха не довела». Ответил я и обошел машину сзади. Да, класс». «Я усусь, если она сейчас не заведется!» — отпустил очередную шутку Степ. «Вот и проверим!» — кивнул я и полез за руль. Но прежде чем вставить ключ в замок, погладил баранку, потрогал рычаг скоростей и провел ладонью по торпеде. Может, моим друзьям и смешно на это смотреть, но я впервые за долгое время получал положительные эмоции и хотел растянуть этот процесс как можно дольше. В нашем мире таких тачек осталось не так уж и много. «Ну, давай» родная. Выдохнул я и вставил ключ в замок зажигания. На панели загорелись лампочки, некоторые из которых почти сразу погасли. В то время еще не изобрели бортовых компьютеров, которым требуется время на загрузку, но некоторые датчики все-таки уже существовали. И раз они не сигнализируют красным, значит все в порядке, можно запускать сердце машины. Повернув ключ, я с наслаждением вслушался в звук работы двигателя. Тарахтел он, конечно, знатно, но работал ровно, без перебоев и провалов. А главное, запустился буквально с полоборота. «Фу!» — сморщилась Полина. «Вонище-то!» «Так вы ворота откройте!» — посоветовал я. Степ тут же принялся высвобождать задвижки, которые удерживали створки в закрытом положении. И вскоре распахнул обе, запуская в гараж солнечный свет. «Без тапочек-то можно?» — он заглянул в салон. «Ой, хороший уже кривляться, садись!» «Так, что тут у нас?» — Степ первым делом сунул нос в бардачок. «Опа! Труба!» Да сюда!» Я выхватил телефон у него из рук. Тот оказался заряжен на 80%. Экран разблокировался простым жестом «пальцем вверх», и я уставился на пустой рабочий стол. В том смысле, что там не было никаких приложений или чего-то еще. Словно эта трубка только что из коробки. Однако предварительные настройки уже кто-то провел. Я снова провел пальцем вверх по экрану, вызывая внутреннее меню, но и здесь не нашел ничего. Совершенно стандартное ПО, без излишеств. Сети нет, интернета тоже. Так в чем смысл оставлять его мне? Старый ведь неоднозначно намекнул заглянуть в бардачок. Стало быть, здесь находится какое-то послание. Следующим шагом я заглянул в галерею и обнаружил там один файл. Это было видео, снятое этим самым телефоном. «Ну запускай! Чего ждешь?» Послышалось сзади. Обернувшись, я увидел любопытную морду Полины. У нее аж глаза горели, как ей хотелось знать, что же там такое записано. Я ткнул в стоп-кадр и повернул телефон в горизонтальное положение. Видео сразу открылось на весь экран. Брата я узнал сразу. Еще в крохотной картинке стоп-кадра, которая отображала видеофайл. Он совсем не изменился. Не постарел и не обзавелся шрамами. Даже прическа та же, слегка взъерошенная слева. Это от того, что он подпирал голову рукой, когда работал за компьютером. В итоге волосы настолько привыкали к тому, что их поднимают, что пригладить их удавалось только при помощи какого-нибудь средства для укладки. Горло тут же подкатил ком, и я благополучно пропустил первые секунды речи, просто рассматривая лицо брата. Пришлось отмотать в самое начало. «Здорово, братишка! Как ты там? Надеюсь, еще жив и сможешь посмотреть эту запись». «Как видишь, я в порядке. Разве что загар полностью сошёл. Но это ничего, терпимо. Хотя знаешь, я иногда очень скучаю по солнцу и теплу его лучей. Но я ни о чём не жалею. Честное слово, Ген. Как я понял, ты уже в курсе, где я нахожусь. После того, как нас поймали в Нижнем Новгороде, меня отправили сюда, на этот круизный лайнер. Нас здесь много таких, но, вы показать тебе их я не могу. Секретность сам должен понимать. Еда у нас есть». Кровь тоже поставляют регулярно. А мы, в свою очередь, пытаемся помочь разобраться с тем, что произошло. Здесь очень много интересных людей. Хотя мы, наверное, теперь не совсем люди. В общем, не суть. Я работаю в команде с учеными и помогаю им, чем могу. Но у меня есть и свои проекты, многие из которых уже принесли пользу. Но в основном моя работа похожа на рутину. Я подбиваю архивы из старых серверов, собираю и систематизирую всякую информацию, чтобы мы смогли возродить... «Старый мир. Что еще? Помнишь, я просил тебя пристрелить меня, если я обращусь? В общем, не надо, братишка, я передумал. Здесь я не слышу голоса, которые заставляли меня творить зло, и чувствую себя почти как раньше. Тебе, наверное, интересно, что это за голоса? Но, прости, это тоже секретно. Ах да, мы почти завершили разработку синтетической крови, и скоро мы с тобой сможем увидеться. Держись, Ген, и спасибо тебе за все». «За меня не переживай, у меня все хорошо. И да, я, наверное, скоро женюсь». На этом видео закончилось, но я все продолжал смотреть в экран, где застыло лицо Коляна с кривой ухмылкой. Вскоре он потемнел и ушел в спящий режим. А я продолжал в него пялиться, все еще видя в нем брата. «Ты как?» — спросила Полина, положив мне руку на плечо. «Нормально». Проглотив ком, глухим голосом отозвался я. «Да, порядок». Я провел ладонью по лицу и почувствовал влагу на пальцах. Затем покосился на себя в зеркало под солнцезащитным козырьком и убедился, что не пустил слезу. Не хватало еще размякнуть перед друзьями. «Жениться вот собирается», — хмыкнул я. «Щегол». «Главное, что он жив», — заметил Степ. «А судя по его роже, еще и здоров». «Да», — кивнул я и вздохнул. «Ну и долго мы будем здесь торчать?» — напомнила о наших планах Полина. «Кстати, да. Куда мы теперь?» — уставился на меня Степ. «Для начала нужно запасы пополнить. У нас сердца заканчиваются. Осталось кусков десять». «У меня пять», — ответил приятель. «И у меня семь», — добавила Полина. «Мало», — поморщился я. «Это на два-три серьезных замеса. Нужно хотя бы пару штук еще засушить». «И куда тогда поедем?» — повторил вопрос Степ. «Да черт его знает», — пожал плечами я. По идее, нам бы пока в крепостях не светиться. Потеряться надо на пару недель. Можно Владимирскую область осмотреть. — В Ижевск нужно ехать. Или в Тулу? — подкинула мысль Полина. — Оружейные заводы все еще пашут, хотя совсем и не так, как раньше. Но там постоянно вырытки трутся, всякие пакости устраивают. — Не вариант, — покачал головой я. — Их там слишком много для охоты. Нужно что-то поскромнее. — А откуда этот отряд явился? — включил логику Степ. «Явно не из Москвы!» «Почему?» — задала резонный вопрос девушка. «Да потому что за три года столицу еще ни один измененный не покинул», — вместо него ответил я. «Они только туда стягиваются, но не выходят». «А что у нас ближайшее к Елатьме?» «Поль, подай атлас из рюкзака». Девушка послушно протянула мне книгу в твердом переплете с изображением дорожной развязки на обложке. Я отыскал страницу с Рязанской областью и принялся изучать населенные пункты поблизости. «Ну, не так уж и много вариантов», — пробормотал я. «Сасово, Скопин, практически ровесники по количеству населения с Касимовым. Ближний свет с более-менее крупными городами — это Рязань, Муром, Владимир и, да, Тула». «До Нижнего тоже недалеко», — заметил Степ. «Ты вроде туда собирался, нет?» «Да тебе как до утки на седьмые сутки», — усмехнулся я. «Ой, да я сразу понял, что ты имел в виду со своими истоками. Короче, куда едем-то?» «Я предлагаю Тулу», — настояла на своем Полина. «Там точно есть офис девятки. Сможем с Макаром связаться». «В Нижнем тоже представительство есть», — заметил Степ. «Я тоже за Нижний», — согласился с приятелем я. «Там сто процентов, и выродки есть, и их количество допустимо для охоты. Ну и мы там хоть как-то, но ориентируемся. Это ты хоть как-то, а я вообще-то там вырос», — вскинул подбородок приятель. «Ну, Нижний значит Нижний». Пожала плечами подруга и откинулась на спинку дивана. Я молча кивнул, проверил температуру двигателя и убедился, что она дошла до максимальной отметки. Даже вентилятор послушно запустился. С машиной полный порядок. Осталось проверить подвеску и коробку передач. Но я был уверен, что и они не подведут. За тачкой явно кто-то ухаживал. И очень кропотливо. Кстати, нужно резиной на зиму запастись. Впрочем, не факт, что нам повезет проездить на этой «Ласточке» столько времени. Что-то в последние дни мы машины меняем чаще, чем нижнее белье. Мерин не подвел моих ожиданий. Подвеска работала мягко, без посторонних звуков. Все скорости включались, ничто при этом не хрустело и не закусывало. В общем, управлять любимой маркой одно удовольствие. Меня даже его валкость не смущала. Современные автомобили в этом плане более сбиты и практически не кренятся на поворотах. Это же передавало полное ощущение от вождения. Насколько я помнил, здесь даже ABS отсутствовало, хотя я могу и ошибаться. На некоторые модели того времени ее уже устанавливали, зависит от года выпуска. До крепости мы уже не успевали, так как потеряли много времени на пеший переход до Касимова. Да и там особо не спешили. Пока дом нашли, пока машину осмотрели, видео опять же. А ехать нам, как ни крути, почти три сотни километров. Это даже в прошлой жизни занимало часов пять. А сейчас эту цифру можно смело удваивать. Топлива у нас под пробку, так что до конечной цели хватит, еще и останется. Но вот место под ночлег присмотреть стоит. «Степ, поищи что-нибудь глухое на местности», — попросил я. «Примерно в часе езды, чтобы». Приятель молча взял атлас и принялся водить пальцем по странице. «Но у нас только Муром на пути. Это если из крупного». «Да нет», — отмахнулся я. «Деревню какую-нибудь, желательно на отшибе». «Там лес пашной ответил приятель и сунул мне «Атлас» прямо под нос. «Сам посмотри». «Лес тоже подходит», — согласился я. «Это если с переправой повезет», — заметил напарник. «Там за Муромом мост через Аку должен быть. Но я думаю, его подорвали». «С чего взял?» «Возле крупных городов все мосты лежат. Через М7 можно объехать, но там крюк приличный выйдет. Там как раз какой-то вареж есть. Ну и название, чтобы их...» «Нормальное название, очень русское», — прокомментировала «Полина». «Что-то варяжское, наверное». «Вот заодно и посмотрим», — кивнул я. «Как ехать? Через Муром прямо. Или по окружной, до второй развязки и там налево. Дальше на месте сообразим». «Понял». Вареж оказалась большим селом. Скорее даже посёлком, который жил сельским хозяйством. Об этом говорил не слабых размеров аграрий на въезде, с ангарами и техникой. Но, что более важно, выглядело это все вполне презентабельно. В том смысле, что об этом месте, похоже, забыли, когда громили и обыскивали населенные пункты в поисках съестного или чего-нибудь ценного. Это одновременно радовало и напрягало. Человек ведь такая сволочь, ничего мимо себя не пропустит, особенно если речь идет о халяве. А здесь на тебе целый поселок. Но, с другой стороны, здесь может найтись много чего полезного, в том числе и солярка, на которой работает 99% колхозной техники. Она, конечно, могла уже прийти в негодность, но как знать, вдруг повезет, а запас, как известно, кармана не тянет. Немного поспорив об очевидном на въезде, мы все же не решились сунуться внутрь. Жаль, времени для обыска совсем не оставалось, и ночевать придется на свой страх и риск. Как знать, возможно, это место было прибежищем выродков, поэтому люди и обходили его стороной. Не стоит исключать, что они здесь есть и сейчас». Для ночлега мы выбрали дом на отшибе недалеко от реки с не менее странным названием «Варежка». Обычный деревянный, в один этаж. Так, чтобы в случае шума сразу свалить лесом. Предварительно, пока оставалось время, осмотрели ближайшие несколько домов и убедились в отсутствии опасных соседей. Все остальное отложили на завтра. Раз уж судьба занесла нас в клондайк, не стоит этим пренебрегать. А наши вопросы потерпят не то что день. С ними и за неделю ничего не случится. Ужинали скромно, на холодную. Очень уж не хотелось носиться по всей деревне от выродков, которые почуяли запах еды. Можно, конечно, снова замутить такой номер, намеренно, но что-то пока хочется отдохнуть. К тому же, с момента защиты крепости мы так и не привели оружие в порядок, а почистить и смазать его необходимо, несмотря на то, что оно новое. Этим мы и занялись после ужина под тусклым светом керосиновой горелки, которую смастерили тут же из шнурка и консервной банки. Жизнь снова входила в свое привычное и понятное русло. Правда, теперь нас было трое. Степ с Полиной вели вялую перепалку, а я молча слушал их в полухо. Мысли снова вернулись к брату. Я вызвал в памяти его лицо и еще раз проанализировал то, что увидел, и тяжело вздохнул. Ничего не говорило о том, что ему там плохо или он в опасности. Выходит, хорошо, что все так сложилось. Кажется, он на своем месте и вполне доволен тем, что имеет. Неужели и вправду женится? Раньше меня?» Эта мысль почему-то показалась мне забавной, и я улыбнулся. «Ну вот че ты щеришься?» По-своему восприняла мои эмоции Полина. «У тебя друг дебилом растет». «А ты что ему, мама?» Спросил я. «Или женой хочешь стать?» «Э, я тебе чего плохого сделал?» Тут же возмутился приятель. Я больше под венец не собираюсь, тем более за эту. — Да кому ты нужен вообще? — фыркнула девушка. — Тем более брак меня не отпустит. — Схренали! — я удивленно выпучил глаза. — Я тебе не муж. — Потому что ты козлина. Уже не шутя выдохнула она и, бросив оружие несобранным, вышла из-за стола. Через секунду хлопнула дверь в спальне. — Чего это она? — я покосился за спину. — Шуток, что ли, не понимает? — М-да-э, протянул Степ. «Да ты, брат, в самом деле...» «Не алё!» — покрутил он у виска. «Неужели не видишь?» «Чего?» «Любит она тебя. По-настоящему!» «Я об этом не просил». «А таком и не просят!» — вздохнул Степ. «Ну а ты что?» «В смысле?» «Брак! Хорош уже дурака включать! Все ты понимаешь!» «Да не знаю я!» — поморщился я и поставил на место пружину. «Ну, тебе с ней хорошо...» «Ёпт-степ, давай не будем ко мне в душу лезть, ладно? Я сам разберусь». «Ладно, разбирайся», — хмыкнул он. «Просто я не понимаю, что тебе еще надо? Она же классная. А тебе с ней еще и нянчиться не нужно. Она сама кого хошь завалит». «Все же один к одному. Само тебе в руки идет». «Ну ты как моя мама», — отшутился я. «Ага, то есть не я один тебе такое говорю», — усмехнулся приятель. «Маму-то вообще нужно слушаться. Она плохого не пожелает». «Иди, поговори с ней. Я здесь сам. Доковыряюсь». «Моя смена средняя. Полину под рассвет поставим». «Хватит ей дрыхнуть на халяву». Распорядился я и установил на место крышку ствольной коробки. Дернул затвор, прохолостил, убедившись, что все работает как надо, и примкнул магазин. «Пистолет почистишь?» «Да сказал же уже!» — кивнул Степ. «Иди, хватит уже над девкой издеваться!»